Глава 14. Я снова пришел в магазин к Реду. Я снова занимался делом Селина. Ипподром был закрыт, и день был пасмурный. Ред проставлял цены на редких книгах. — Сходим к Муссо, — предложил он. — Не могу, Ред. Я, кажется, ем без остановки. Посмотри на меня. Я распахнул пиджак. Рубашка обтягивала мое брюхо. Одна пуговица отскочила. — Тебе надо отсосать этот жир. У тебя будет инфаркт. Жир отсасывают через трубку. Сольешь его в банку, будешь смотреть, и он тебе будет напоминать, что ты не увлекался пончиками с повидлом. Я подумаю, не хочешь грейпфрута? Грейпфрута? От него не толстеют. Знаю, но утром я поскользнулся на нем, когда встал. Грейпфруты опасны. Я вздохнул. Слушай, давай переменим тему. Ты знаешь этого типа, который похож на Селина? А, этого... Этого не заходил тут? С того раза нет. Ты следишь за этим гусем? Можно сказать, да. И тут он входит, легок на помине. Селин, пролез мимо нас, прошел по проходу, вытащил книжку. Я подошел к нему поближе, совсем близко. Он держал подписанный экземпляр «Когда я умирала». Тут он заметил меня. «В прежнее время», — сказал он, — «жизни у писателей были интереснее, чем их писания, а нынче...» «Ни жизнь не интересная ни писанина». Он поставил Фолкнера на место. «Вы тут поблизости живете?» — спросил я. «Возможно. А вы?» «Когда-то у вас был французский акцент, правильно?» — спросил я. «Возможно. А у вас?» «Ничего подобного. Слушайте, вам никто не говорил, что вы на кого-то похожи?» «Каждый из нас более или менее похож на кого-то. Слушайте, у вас есть сигареты?» «Конечно. Я полез за пачкой». «Пожалуйста, — сказал он, — выйдите одну сигарету, зажгите ее и курите, чтобы было занятие». Он пошел прочь. Я зажег сигарету, затянулся, потом пошел за ним. Кивнул на прощание Реду и вышел на улицу. «Селин как раз садился в Фиат восемьдесят девятого года, а позади него стояло что?» «Позади него стоял мой «Фольксваген». «Какая удача! Вот и не верь после этого в судьбу». В первый раз за столько месяцев мне удалось поставить машину у тротуара. Я вскочил в нее, дал по газам и помчался за ним. Он ехал на восток по Голливудскому бульвару. «Леди Смерть», — подумал я, — «я к вашим услугам». Я бы упустил его у следующего светофора, если бы не проскочил под красный свет. Без осложнений, только пожилая дама в Кадиллаке грязно обругала меня. Я улыбнулся. Вскоре мы с Селином очутились на Голливудском шоссе. Солнце прорвалось сквозь облака. Я держал Селина в поле зрения. Я чувствовал себя отлично. Может быть, пойду и мне высосут жир через трубку? Я еще молодой человек, все впереди. Дальше Селин поехал по портовому шоссе, потом через Санта-Монику, потом через Сан-Диего на юг. Потом Селин свернул с шоссе, и я свернул за ним. Местность казалась знакомой. Я ехал примерно на полквартала сзади, и надеялся, что он не особенно поглядывает в зеркальце. Потом я увидел, что он притормаживает и останавливается. Я подъехал к бордюру, остановился и стал наблюдать. Он вылез из машины, прошел несколько домов, потом, оглядываясь через плечо, пересек улицу, остановился, снова оглянулся и двинулся по дорожке к дому. Поднялся на крыльцо, оглянулся и постучал. Дом был большой и показался мне знакомым. Дверь открылась. Селин вошел. Я тронулся с места и медленно проехал мимо. Это был дом Джека Басса. Интересное кино. Было только два тридцать дня. Красный «Мерседес Синди» стоял перед домом. Я объехал вокруг квартала и остановился на прежнем месте. Сейчас я убью двух зайцев. Я раскрою Селина и прищучу Синди». Я их не торопил, дал им десять минут. Когда я учился в средней школе, одна учительница спросила нас, «Кем вы хотите стать, когда вырастете?» Почти все мальчики сказали, что хотят быть пожарными. Это глупо, можно обгореть. Несколько ребят сказали, что хотят быть врачами или адвокатами, но ни один не сказал, «Я хочу быть сыщиком». И вот я сыщик. Да, а когда очередь дошла до меня, я ответил, «Не знаю». Прошло десять минут. Я схватил мою мини-видеокамеру, распахнул дверцу машины и направился к дому. Меня пробирала легкая дрожь. Я глубоко вздохнул и подошел к двери».